Глава 54. Никогда еще отработав смену, я не испытывала такого облегчения. После жуткого сеанса с Кайлом Мали попросила взять незапланированную клиентку. Или из-за моего настроения, или дело было в самой клиентке. В общем, я никак не могла ей угодить. То я давила слишком слабо, то слишком сильно. Сначала ей стало холодно, и пришлось ее укрыть двумя покрывалами. Потом ей стало жарко, пришлось одно убрать, Потом оказалось, что от запаха свечей у нее болит голова, и лучше их затушить. Я терпеливо исполняла все прихоти. Старалась настроиться на доброжелательный лад. Казалось, сама Вселенная решила испытать, может ли Кайл напрочь испортить мне день. Постепенно он все же отошел на задний план. Я дала волю воображению и стала представлять себе жизнь этой женщины. Много работает или, например, в семье что-то не заладилось. Наверное, только на мне она и могла отыграться. Ну, лучше так, чем на детях или на себе. Я даже преисполнилась сочувствия. Кому теперь легко? А под конец она заявила, что мне не помешало бы постричь ногти. И ушла, не оставив чаевых. Так бы и послала ее куда подальше. Записанный на час клиент был, слава богу, ничего. Потом тоже пришла приятная молодая женщина, работавшая в студии йоги через квартал. Она почти сразу задремала, а над ее мышцами, вполне расслабленными, особой трудиться не пришлось. Все же я была очень рада, когда день закончился. Какое счастье! Можно идти домой! Мали дала мне ибупрофена, и грохотание в голове поутихло. Только паршивое настроение никуда не делось. Я злилась, нервничала и никак не могла успокоиться. Хотелось опустить шторы, лечь в постель и укрыться с головой. Тишина и темнота. Когда я подошла к дому, на крыльце сидел он. Моя самая большая беда и самая большая радость с доставкой на дом. Кайл, в ушах наушники, взгляд устремлен в пространство, сам весь на взводе. Он даже не заметил, как я подошла. Пришел требовать назад деньги? непринужденно спросила я. Ну, пришел и что? Мне он не интересен. Ни, чуточки, я совершенно спокойна. Теперь он меня ничем не проймет. Никогда. Нет, я подумал, нужно закончить наш разговор. «Это который?» — прикинулась я, но Кайл, конечно, меня насквозь видел. Вечная игра в кошки-мышки из тех, какие играют взрослые. Насчёт того, встречаемся мы или нет. Мы точно не встречаемся. Я выдавила смешок. «А что у нас тогда?» «Ты говорил, что не знаешь?» «Ты тоже». Не остался он в долгу. Кайл держал в руке апельсин. Большой оранжевый. В его ладони он казался маленьким. Кайл поглаживал кожуру большим пальцем. «Я хотел бы узнать тебя получше, только и всего. Ты не против?» Наверное, с такой внешностью ему никогда не приходилось задавать девушкам подобные вопросы. Любая, не задумываясь, сказала бы «да». Я единственная идиотка, которая сама все запутывает. Меня так сильно к нему тянуло, а я сомневалась в своих чувствах. И в его тоже. На Кайле была серая военная футболка и черные штаны. Просто обидно, до чего он хорош в любой одежде. «И как ты планируешь это сделать?» — спросила я. Видимо, такой реакции он и ожидал. Даже как будто пытался натолкнуть меня на подобный вопрос. Мне польстили его старания. Я сразу почувствовала себя значительной. «Буду задавать тебе вопросы. Как же еще? Сегодня он был настроен шутливо. Исчез тот бесстрастный тип, с которым я общалась раньше. «Ну ладно, давай». Равнодушно сказала я. Он кивнул на крыльцо. «Сядь хотя бы. А то что это за свидание?» «У нас не свидание. Мы просто сидим вместе, и стараемся узнать друг о друге побольше, и все. Сказано было скорее для себя, чем для него. Я села на крыльцо и вытянула ноги. «Раз ты постоянно твердишь, что мы друг друга не знаем, я постараюсь тебя узнать. Любой ценой». Держался он уверенно. Уверенно говорил, уверенно улыбался. Даже поза его выражала уверенность. Я ощутила знакомый трепет внизу живота. «Ладно, ладно, хватит болтовни. Давай спрашивай». Я пыталась не смотреть на его рот, на то, как он провел языком по губам. Кайл начал чистить апельсин. «У меня только один, но могу поделиться». В Своей веселой версии Кайл нравился мне больше. «Свидание налаживается», — пошутила я. Он покачал головой. «Нет, ты же сказала, у нас не свидание. Туше. Давай уже вопросы или прекращаем наши несвидание. Мы оба знали, что это пустая угроза. Между прочим, ты-то сам ничего о себе не рассказал. Ну, тогда ты первая спрашивай. Я задумалась, что же я хочу о нем узнать. Очень многое. Музыка. Точно, спрошу про музыку. У тебя есть любимая группа? Не из популярных. Глаза Кайла расширились. Он повернулся ко мне. Очень довольный. Много. Мне нравятся малоизвестные группы. В основном такие и слушаю. Например, Муна. Муна — американская поп-группа, исполняющая композиции в стиле электропоп. Недавно их нашел, Они классные. Ну, эти-то довольно известные. Совершали тур с Гарри Стайлзом. Гарри Стайлз — английский певец, актер, исполняет песни в стиле поп, рок и так далее. Я рассказала Кайлу, как мы с Элади пытались купить на них билет, но не успели. Мне тогда пришлось отработать несколько дополнительных сеансов, чтобы купить билеты у перекупщиков. «Любишь Гарри Стайлза? А если бы тебе предложили на выбор один единственный концерт? На кого бы ты пошла?» Я кивнула. «Да, Гарри Стайлза люблю». И задумалась насчет второго вопроса. Среди самых любимых я обычно называла Аланис Моррисетт. Канадская певица, автор песен, актриса, музыкант. Однако сейчас, отвечая Кайлу, Я говорила первое, что приходило в голову. Это давало ощущение свободы. Он хотел видеть меня настоящую, и я ответила не так, чтобы ему понравилось, а сказала правду. На Шона Мендеса. На Шона Мендеса? Мне показалось, что сейчас Кайл отпустит шутку, и я поспешила спросить. А ты? Ну, я бы пошел на Эми Вайнхаус, Британская певица и автор песен в стиле ритм и блюз, джаз, соул и других. Если бы она не… Кайл не договорил, умерла. Наверное, из деликатности. Я одобрительно улыбнулась. Или «Кингс оф Леон». Первый тур, когда их мало кто знал. составлю кое я список неизвестных групп к нашему следующему… Не знаю, как это назвать. Следующему не свиданию. Похоже, нам обоим хотелось услышать слово «следующий». Точно. Я испытала и волнение, и облегчение. Значит… — продолжал Кайл. — Теперь моя очередь. Если я попрошу описать Остина одним словом, какое ты выберешь? Ну, в задумчивости я почесала кончик носа. Благонамеренный? Впрочем, я сомневалась. Не это слово я искала. Здесь почти два. Два корня, но слово одно. У него всегда хорошие намерения. Просто воплощает он их паршиво. Понимаю. Кайл и вправду понимал. Моя очередь. Как насчет тебя? То есть твоей сестрёнке. На мгновение лицо у него посуровило. Только на мгновение. Словно он хотел уйти от ответа. Моторчик. Моторчик? Приятно должно быть, когда люди о тебе такого мнения, особенно близкие. Кайл кивнул. Она умница. И ее ничто не остановит. Учебу заканчивает в частной школе, где каждый изучает то, к чему расположен. Она к естественным наукам. Ее туда уже в девять лет могли принять, по результатам тестирования. Но мама не водит машину и не хотела отпускать ее одну добираться через весь город на автобусе, пока ей 14 не исполнилось. Теперь ездит одна утром и вечером. Ух ты! Других слов у меня не нашлось. Разумеется, сестра у него умница. Очень показательно и смешно. Чудо-подросток ездит через весь город в школу для особо одаренных, а мой братец, Находит на свою голову проблемы, даже сидя дома. Дальше. Теперь Кайл захотел поменять тему. Я спросила о главном. Чем любишь заниматься в свободное время? Ходить на массаж. Он улыбнулся. Работаю по дому. Я купил дом. Помнишь, ты меня подвозила на парковку за ключами? Они должны были быть там. В общем, я купил двухквартирный дом, довольно запущенный. Теперь делаю ремонт во второй квартире, Ну и свою потихоньку привожу в порядок. Потом сдам его в аренду, а сам переберусь в другой, и все по-новой. Может, так и до Атланты доберусь. Я тоже купила дом. Кайл откусил кусочек апельсиновой дольки. От сладкого аромата рот у меня наполнился слюной. А насчет ремонта... Мне было невыносимо жить с отцом и его женой, и я нашла по интернету этот домишка. Теперь делаю ремонт очень медленно. Я заметил. «Думаешь, я не справляюсь? Ты плитку в душе видел?» Кайл, наверное, в ужас приходил от того, как много у меня в доме всего недоделано. Он был так близко, что я чувствовала на щеке его дыхание. То ли я, то ли он. Кто-то из нас точно подвинулся ближе к другому. К тому времени, как были заданы другие вопросы, насколько секунд ты умеешь задерживать дыхание и какие звуки можешь слушать целый день и не раздражаться, мы сидели почти вплотную. «Магнетизм какой-то. Неодолимое притяжение». «Я целый день могу слушать, как ты говоришь», — внезапно произнес Кайл. «Это теперь тоже мое любимое занятие». Он смотрел на мои губы. Сердце у меня выпрыгивало из груди. «Я тоже не против слушать тебя целый день», — призналась я. Мы совсем придвинулись друг к другу и уже не слышали ни шагов прохожих, ни шума машин. «Ты еще пожалеешь о своих словах». Его дыхание касалось моих щек, моего жаждущего рта. А его рот был уже так близко. Он собирается меня поцеловать. Здесь, сейчас, среди белого дня, когда на его губах сок апельсина. Я тянулась к нему и никогда в жизни ничего так сильно не хотела, как его поцелуя. Здесь, на моем крыльце. Поцелует он меня или нет? Мне ответили его губы. Они приблизились и прижались к моим. И все остановилось и замолчало. Машины, птицы и даже наковальни у меня в голове. Не осталось никаких слов. Никаких мыслей, только он. Он был робок и нежен. И я первая коснулась его рта языком. Почувствовав его вкус, я поняла, что никогда не смогу им насытиться. Мне всегда будет хотеться еще и еще. За первым поцелуем последовала бесконечная их череда. Нам обоим стало ясно, что все у нас всерьез. Я прекрасно осознавала опасность. Пусть даже собственные ошибки ничему меня не научили. Я, в конце концов, читала «Космополитен» и смотрела мелодрамы. И знала, ничего у нас не получится. Но должна была рискнуть, чего бы это ни стоило.